Глава 16. Из множества присущих человеку грехов, предательство – самый тяжкий. По крайней мере, так принято считать. Стоит ли минутная выгода такого груза на совести? Достаточно просто посмотреть на случившееся с моей семьей. Самое тошное в ситуации с резней на свадьбе – то, что мы не знали, к чему все идет. Оглядываясь назад, я прекрасно понимал, что другой исход был бы практически невозможен, но, несмотря на это, я не знал, что я не знал. Что я, что отец, мы всего лишь проворачивали жалкие фокусы самообманом, да выдавливали из себя потуги склеить разбитое, вроде самого брака с Анной. Активные действия тогда были нам не по зубам. Все, что мы могли, это смотреть, как время нашей семьи утекает, словно песок сквозь пальцы. Я должен был погибнуть еще в результате того предательства, но, к моему счастью, последующие 20 лет все же кое-чему меня научили в этом вопросе. В конце концов, никто не боится предательства, ожидай его. Оно пугает всех до чёртиков своей неожиданностью. К моей радости, с Валерой мы полчаса назад всё уладили быстро и просто. Ну, для меня просто. Разумеется, поначалу он ни в какую не желал вести меня к Grizzly. Нет и нет зелёному новичку, каковым он всё ещё меня считал, нечего ходить в глубь тумана и смотреть на опасную экспедицию. Да и ему самому совершенно не улыбалось задерживаться здесь. Именно поэтому всё случилось так, как случилось. Повторяю ещё раз, произнёс я с усталым вздохом. Мы идём к месту сбора гризли. Валера лишь тихо крякнул, когда я заломил ему руку и уселся сверху. Всего за какие-то 2 секунды на более вежливые способы продемонстрировать очевидное у меня не было времени. Я и так потратил его достаточно. «Видишь?» – заметил я, прижимая его к холодному камню моста. «Я не новичок, и я сильнее. А в тумане кто сильнее, тот и заказывает музыку. Старый добрый закон джунглей». Я похлопал его по спине в подтверждении того, что я держу эту сучку ситуацию в узде. Разумеется, я понимал, что могу хоть и сбить его, и не получить желаемого. Ничего не помешает ему сказать, что мы направляемся к гризли, а самому в это время идти к выходу из тумана. И тем не менее, мне было нужно показать ему свою силу. Просто для того, чтобы сломать уже устоявшийся в его голове образ. Какой нормальный человек будет слушать зеленого новичка, особенно в тумане, в опасной и критической ситуации? Но вот если этот зеленый новичок сможет положить его лицом в землю, то так просто пренебрегать его словами уже не выйдет. Закон джунглей и право сильного мать его. «Сдурил, что ли?» Прохрипел Валера, на что я лишь сильнее заломил руку. Мы идём к Grizzly, Валера. Я убедился в том, что это звучало как утверждение, а не просьба. В ответ тот лишь прохрипел что-то напоминающее: "Да, понял я". Он разминал свою руку ещё около минуты после того, как я с него слез. Чтобы попасть в Grizzly, нужно вернуться в город. «Зарегистрироваться как участнику экспедиции и получить карту, которую на минуточку не выдают посторонним людям?» Я довольно улыбнулся. «Так-то лучше. До этого было как? Нет, и точка. Он даже слушать меня не хотел, а сейчас пытается хитрить и шевелить мозгами. По праву слабого. Дело сдвинулось в мертвой точке, и теперь, когда Валера не стоит на своем, как идиот, у меня куда больше шансов достучаться до его разума. «Не выдумывай!» фыркнул я. «Думаешь, я забыл, как вы выходили в сеть, чтобы проверить, есть ли в общем доступе маяк этого места? Ну и к тому же...» Свободной рукой я вытащил из кармана три чипа и продемонстрировал ему. «Чтобы не показаться совсем неблагодарным, как насчет этого?» — заметил я, подбросив квадратные носители карт на ладони. «У меня здесь три чипа. Доводишь меня до Гризли, и один из них твой, как и было бы, если бы твои дружки не кинули тебя». Медленно подняв шис на ноги, Валера изумлённо уставился на чипы, затем на приоткрытые ворота. А как ты ловкость рук, пожал я плечами и тоже поглядел на ворота. Меня грызло любопытство. Конечно, сейчас я не в том состоянии, чтобы соваться в эту цитадель, но думаю, я ещё вернусь сюда. Что-то в этом месте казалось мне знакомым. Он вновь поглядел туда, куда ушли его спутники. Допустим так, кивнул он. Но ты же понимаешь, что нам придётся пройти через чистый туман. Отмазки, отговорки это как уломать торгоша на рынке. Он уже почти решился сказать да, но ему не хватает последней капли. Мы уже в нём, заметил я, доставая маяк. Я не предлагаю тебе ввязываться в проблемы. Проводишь меня до них, получишь карту и можешь идти куда хочешь. Так что он медленно вздохнул. «Ладно, только маяк. Его нужно оставить тут». «Ага», — согласился я, — «это понятно. Просто думаю, куда бы его воткнуть, чтобы лаз с Ирой не сняли его со злости». Наши взгляды встретились, затем я шагнул к краю моста. «Под мост?» — предложил я. «Под мост», — согласился он. «А ты сможешь туда забраться?» Но я уже не слушал его. Спрыгнув на бортик, я на одной руке опустился вниз и оглядел пространство. Внизу плескалась вода. В ней носились какие-то смутные длинные тени, поблескивая серебристыми спинами, но, к счастью, никакие речные твари не выпрыгивали и не спешили обрушить мост. Вот. Маленькая выемка в балке моста как раз подходила по размеру, плюс ее нельзя было увидеть, не спустившись сюда. Теперь ни Лас, ни Ира не смогут добраться до него и все испортить. Конечно, не смогут. Это только при условии, что они вообще выберутся из этой цитадели живыми. Бросив последний взгляд на цитадель, в которую попёрлись жадные до лёгких денег напарники Валеры, я покачал головой и поспешил вслед за парнем, что искал на карте точку сбора Grizzly. Последующие полчаса пути были монотонными и тихими. Мой проводник быстро определился с наиболее безопасным маршрутом и, кажется, не прогадал. За все время к нам не сунулась ни одна тварь, хотя пару раз Валера останавливался и предупреждал меня, чтобы я шел потише, а звуки из тумана вкупе с жутковатыми силуэтами где-то выше крон деревьев напоминали о том, что мы не просто на прогулке в лесу. На этот раз я не лез на рожон. Все, что я хотел выяснить о своих возможностях, уже было известно мне. Плюс к тому, схватки, даже те, которые я легко мог бы выиграть, Это потерянное время, а его я и так потратил достаточно. Итак, Валера не нарушал тишины, и я следовал его примеру, умело огибая всякий хворост и прочие мелкие, но довольно громкие в условиях замодильного тихого леса палки. Благо не шуметь я научился уже давно. Для этого не требовалось какое-то особо натренированное тело. Кажется, мой новообретённый напарник обратил на это внимание, что с Константином Я даже бровью не повёл. Рано или поздно он должен был догадаться, но всё же уточнить было не лишним. Что прости? Ты ведь не Константин? Валера глядел на меня странновато. Я читал переписку с его отцом. Тот обычный домашний мальчик, для которого новичковый маршрут в тумане остался бы воспоминанием на всю жизнь. Так где он? Полагаю, уже у себя дома. Усмехнулся я, вспомнив, как сильно тот малец тряся говоря по телефону. Не переживай. Этот случай он тоже запомнит надолго. А так для таких, как он, лучше получить шишку назад илки, чем соваться в туман. Валера продолжал задумчиво на меня глядеть. Спрашивать о каких-то причинах бесполезно, хмыкнул он. Всё равно не ответишь. Я просто посмотрел вперёд. А ты правда хочешь знать? Парень предпочёл ничего не отвечать, и следующие минут 10 мы прошли в молчании. Если не считать моих вопросов об оставшемся расстоянии до точки сбора гризли. За время нашей дороги пейзаж изменился несколько раз. Однако в отличие от того набора совершенно бессвязанных локаций, что я видел на приграничном участке, здесь различные ландшафты в каком-то извращённом смысле даже логично вытекали друг из друга. Всю дорогу мы шли по разным на глаз, но одинаково диким по содержанию видом леса плавно переплетающимися между собой каждые несколько минут ходьбы. Стоит ли говорить, что синие пальмы, соседствующие с высоченными как баба-абаб берёзами, выглядели по меньшей мере увлекательно. В какой-то момент карта вывела нас на особую тропу, зачищенную до нас спецгруппами разведчиков Grizzly, как объяснил мне Валера. А это значило только одно. Оставалось совсем недолго. Валера явно шёл с приподнятым настроением, что было понятно. Очевидно, что туман не часто бывает так щедр на отсутствие проблем. У тебя семья есть? спросил я, глядя на то, как парень перебирается через какую-то сухую ель, преградившую нам дорогу. Тот лишь удивлённо приподнял голову на меня и пожал плечами. Только мама с сестрой, но парень скривился и спрыгнул с дерева вниз. Я их почти не вижу. Серова, заключил я, и сам сиганул через преграду. Наверное, семейство не в восторге от его выбора рода деятельности. «Да я уже привык». Валера размял шею и принялся говорить погромче, чем раньше. Видимо, он счел этот участок достаточно безопасным. Что толку с ними видеться, только мозги треплют. «Я не совсем об этом, но раз уж он заговорил...» «У них есть на то причина...» Мои глаза забегали по сторонам. «Вы с дружками не выглядите богатеями». На это Валера только рассмеялся. Ну так-то, ну так. Он указал пальцем на мои карманы. Но теперь-то всё изменится. Я скептически нахмурился. Уж в этом-то ты прав. Прямо так и всё. Ну, по крайней мере, про долги можно будет забыть, пробормотал он. Плюс поживу по-человечески хотя бы какое-то время. Работа экскурсоводом не слишком выгодно? поинтересовался я. Раз вы все трое в долгах, Люди не слишком горят желанием идти в места, где без небольшого грузовика, забитого экипировкой, твои шансы подохнуть резко стремятся к твёрдой соточке, поморщился Валера. Туристов меньше, чем тех, кто готов предложить им шоу. Он покачал головой. Мы никогда не рисковали заходить слишком далеко, а потом вечно получали всякий дешёвый мусор. Приходилось наобжать ассоциацию алхимиков всякой дрянью, чтобы немного заработать. Вот теперь Глаза у Валеры загорелись. Было видно, что у него есть парочка планов на деньги с этого чипа. Повисло молчание. Я вздохнул. Насколько быстро привлечёт внимание быстро разбогатевший плутающий, да ещё и вовлечённый в странную историю с подменой человека, которому он должен был провести экскурсию. И как быстро люди выйдут на него. Не самое сложное расследование даже для начинающего поаро. И если с теми двумя, что остались в цитадели, было проще, там мыс лет обрывается, то с Валерой история складывается другая, несколько более трагичная. Мы случайно не пришли? перебил его я, указывая рукой вперёд. Голоса, отдалённые и приглушённые туманом, но бодрые и многочисленные, раздавались где-то неподалёку, как будто рядом проходили учебные сборы. А ещё штандарты. Забавно. Сами эти полотнища я видел с трудом. На таком расстоянии силуэты вещей разливались и были еле различимы. Но вот стилизованная морда медведя отпечатывалась у меня перед глазами чётко. Удобно. Мимо такого ориентира не пройдёшь даже в тумане. Наверняка тот, кто придумал такую вещь, заработал на ней состояние. Пришли, кивнул Валера, останавливаясь. Идти дальше или парень осёкся, заметив мой взгляд. Из множества присущих человеку грехов, предательство самое тяжкий, по крайней мере, так принято считать. Стоит ли минутная выгода такого груза на совести? На некоторые вопросы ты не найдёшь ответ даже за 20 лет. Предательство вещь не самая приятная, откровенно говоря. Иногда практичная, иногда приносящая пользу, порой даже необходимая, но неприятная, как копаться в нечистотах или человеческих кишках. Но не мне об этом жаловаться. Валера был хорошим парнем.